26. Инспектор Беноведиш не переставал удивляться спокойствию Аманду Канди. Чем внимательнее он изучал галерею великана-сенегальца, тем яснее понимал, насколько она необычна. Место безупречной белизны, призванной подчеркнуть красоту выставляемых работ, стены в лохмотьях облупившейся краски, свисящие из потолка голые лампочки и кирпичная кладка, на вид скрепленная не только цементом, а вообще, скорее всего, грязью. Судя по всему... Амаду Канди прикладывал неимоверные усилия, чтобы превратить свой магазин в пещеру. «Позвольте подытожить, месье Канди, — сказал Сильвию, — что мы имеем. Некрасивую любовницу, бабушку без гроша в кармане, дождливый англо-норманский остров. Неужели поведение вашего друга Марвали не кажется вам удивительным? Я всегда ценил в нем оригинальность. А Сарк? Что Сарк? Остров Сарк тоже ценили?» Беновидиш немного выждал и продолжил. В последние годы вы ездили на остров Сарк по меньшей мере шесть раз. По странному совпадению, незадолго до того, как Жером Марваль познакомился с Элисон Мюрер, серенак не сводил глаз помощника. Если у Сильвию получится изобразить муравьеда или хотя бы имитировать его крик, пропустить эту картину никак нельзя. Амаду Канди с первого раза разговора чуть-чуть смутился». На лбу у него обозначились морщины, как будто на глазах он постарел. «Месье Канди», — гнул свою Сильвию, — «не будет ли с моей стороны слишком большой нескромностью поинтересоваться, зачем вы ездили на Сарк?» Амаду Канди смотрел в окно на шагающих по улице Клода Мане прохожих. И когда он снова повернулся к полицейскому, на его губах опять окрала улыбка. «Спектр, вы не хуже меня знаете, что Сарк — это последнее в Европе место, именуемое...» — Налоговым раем, умоляю вас, никому не говорите, но я езжу туда отмывать деньги. — Вы представить себе не в состоянии, сколько мне приносят торговли бриллиантами, слоновой костью и пряностями. — Я уже не говорю про рога волшебных антилоп. — Сарк — это заморское владение Англии, если угодно, остров, населенный аборигенами. Сильвия пожал плечами. — Мсик, канди на самом деле вылисаны Кейт Мюрер французские корни... Мы даже предполагаем, чтобы одним из них предков был Эжен Мюрер. Вы ведь знаете, кто такой Эжен Мюрер? Полагаю, вы задали мне этот вопрос не просто так. Вы ведь тоже наверняка знаете, что по указанию регионального управления по вопросам культуры я включен в состав экспертной комиссии, занимающейся наследием Мюрера. Галерист склонился над стопкой прислоненных к стене картин аккуратно вытянул из нее одну изображавшую африканскую деревню — Пейзаж был написан в немного наивном стиле, очень яркими красками. Среди всех художников-импрессионистов, с воодушевлением продолжал он, у Ижена Мюрера едва ли не самая трогательная судьба. В молодости он страстно увлекался литературой и живописью, но, увы, был очень беден. Он писал картины, собирал картины, а чтобы на что-то жить, содержал кондитерскую, даже две, в Париже и в Руане. При жизни Эжен Мюрер сумел разбогатеть, во всяком случае, по сравнению со своими друзьями, Ван Гогом, Ренуаром и Моне, и всячески их поддерживал, а порой просто кормил. Светлый человек, и хотя сам он довольно много писал, кто сегодня помнит, кто был такой художник Эжен Мюрер. Амаду Канди поставил пейзаж перед полицейскими. Еще одна деталь. Эжен Мюрер на два года... 1893 по 1895 уезжал в Африку, подальше от цивилизации, и вернулся с чемоданным полным холстов. Если у вас есть хоть немного вкуса, вы согласитесь, что Мюррер — превосходный колорист. В его творчестве мы видим поразительное сочетание импрессионизма с наивным стилем, близким к примитивизму. Лоренц Серенак оторвал задницу от скамьи и подошел к картине поближе. Сильвия Беновидиш даже не пошевелился. «Спасибо, мсье Канди. Итак, мы выяснили практически все о предке Мюреров. Женя — художник и коллекционер кондитер. А теперь давайте, с вашего позволения, вернемся к его потомкам, Элисон и Кейт. Два года назад Кейт получил от хозяина острова строгое предупреждение. «Да, да, не удивляйтесь, на сарке до сих пор всем распоряжается местный властелин. Жизнь в налоговом раю далеко не сахар, так вот...» Кейт было приказано отремонтировать свою халупу. Дескать, она отпугивает туристов, да и соседи жалуются. Иначе ее просто вышвырнут с острова. Но вот тут на сцене появляется Жером Марваль. Он в это время регулярно видится с внучкой и проводит выходные, не исключено, что романтические, на сарке, где проживает бабуля. Марваль сама доброта предлагает Кейт помощь. «Пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Беспроцентный заем. Так просто от чистого сердца». «Поразительно, верно?» «Да, Жером был классный парень», — кивнул Амаду Канди. М -м, «В самом деле?» Кейт позвонила внучке Эллисон и сказала, что ее приятель Жером Марваль — прекрасный молодой человек, просто душка. Он не просто предложил ей пятьдесят тысяч фунтов. Чтобы у нее не возникло чувство неловкости, он сказал, что взамен готов освободить ее от старого хлама в виде картин, в том числе от копии кувшинок Клода Мане. «А я вам что говорил?» — хитро улыбнулся Амаду Канди. «Щедрость и деликатность — в этом был весь жиром!» Серенак, наконец, оторвал взгляд от теплых красок африканского пейзажа Мюрера. «Святой человек!» Подал он голос. «Кто ж спорит?» «Правда, элисон пусть она не была сногсшибательной красоткой, но и безмозглой дурой тоже не была. Она кое-что заподозрила и пригласила к бабуле другого эксперта. Я имею в виду не вас, мсье Канди». Галерист расплылся в улыбке. «Ну, вы не догадываетесь, что произошло дальше?» — продолжал Сиренак. «Сгорают нетерпенью знать», — отозвался галерист. «Вы вдвоем отлично рассказываете сказки. Я бы сказал, почти так же здорово, как мой дед». Угу. Кувшинки Мане оказались не копией, а подлинным полотном Мане, — изрек Серенако, и стоило в сто, если не в тысячу раз больше, чем предложил старушке Марваль. От хохота канди стены галереи заходили ходуном. «Ай да Жером, ай да пройдоха!» «А вам известно, чем кончилась эта история?» — вступил в разговор Бенавидиш. Элисон порвала всякие отношения с любезным французским джентльменом. Бабушка Кейт в одночасье лишилась и зятя, и друга, но натрез отказалась продавать картину даже под угрозой выселения с острова. А двумя днями позже ее тело нашли у подножия высокой скалы, возле моста у перешейка лакупе, связывающего между собой две части острова. «Представляете, что от нее осталось?» Канди старательно запихивал полотно мюрера назад в стопку других картин и ничего не отвечал. «Скамья!» — почти крикнул Сильвио. «Скамья с ее именем и датами рождения и смерти у подножья той самой скалы, с которой она бросилась вниз!» «На Сарке такая традиция. У них нет кладбища. Они не хоронят своих покойников в могилах. Оставят прямо на улице, лицом к морю, скамью...» на которые выбивают имя умершего. Перед смертью Кейт успела составить завещание, в котором передала картину Национальной галереи Кардиффа». Канди выпрямился. На его губах по-прежнему играла улыбка. «А у вашей сказки есть мораль. Смотрите, Сарк получил новую скамью, музей, кувшинки, манэ, а Жером Марвале избавился от самой некрасивой некрасивых своих любовниц. И он рассмеялся, хотя уже не так громко, как раньше». «Мсье конди с непроницаемым выражением лица произнес Беноведиш, «вы сами сказали, что вас официально включили в комиссию по изучению наследия Мюрера». «И что из этого?» «Одновременно мы знаем, что Марваль дал вам поручение найти для него кувшинки Мане. Занимаясь творчеством Мюрера, вы несколько раз ездили на Сарк». «И что?» «Сообщил моему большому другу, что кувшинки Кейт могут оказаться не копией, и вы к этому клоните?» например. Даже если и так что в этом незаконного, вы правы, ничего. Тогда к чему все эти расспросы?» Селью Беновидиш поднялся на третью ступеньку лестницы, что позволило ему стать вровень с Амаду -Канди. «Убийство марваля Одним из мотивов могла быть месть. Со стороны Эллисон? Нет, у нее железобетонное алиби. В то утро, когда произошло убийство, она сидела за окошком кассы у себя в Нью-Кассле». «Тогда что же?» «Что?» — повторил его вопрос Бенавидиш. «У нас нет никаких оснований полагать, что Марвалили отказался от своей идеи найти еще одно полотно с кувшинками, еще одного простака. С вашей помощью, мсье Канди». Амаду конди не отрываясь, смотрел глаза Сильвио. «Кто первым не выдержит этой игры в гляделке?» «Ну, если бы я нашел такую картину, инспектор...» Кто не сидел бы сейчас в этой занюханной ловчонке, а уже купил бы себе островок в архипелаге Кабу-Верде на Широте-Дакара, объявил о независимости и создал бы свой собственный маленький налоговый рай. Аматуканди блеснул белозубой улыбкой и добавил, «Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я раскрывал вам свои профессиональные секреты?» «Нет, если вы не ставите себе целью вести следствие заблуждения». «Послушайте, давайте говорить серьёзно, где, по-вашему, я мог бы откопать ещё одни кувшинки?» Оба полицейских молчали. Потом, ни слова не говоря, Беноведиш и Серенак поднялись и в три шага достигли двери. «Одно маленькое уточнение» — с порога обернулся Серенак. «На самом деле Кейт не завещала картину музею кардифа Она передала полотно фонду робинсона а тут её уже уступил Национальной Гельской галереи». «Ну и что?» На витрине галереи Серенак заметил афишу международного конкурса юных художников, такая же точно висела в классе Стефани Дупен. «А то, что в этом деле мне без конца попадается фонд Теодора Робинсона», — ответил Лоренс. «И что в этом удивительного?» — пожал плечами галерист. «Это просто очередное учреждение. Тем более здесь, в Живерни...» Канди задумчиво смотрел на афишу. Теодор Робинсон, американцы, помешательство на импрессионизме и куча долларов. На что бы стал похож же, вернее а если бы не они, — сенегалец взмахнул руками. — А знаете что, инспектор? — Нет, не знаю. В сущности, я такой же, как и Жен Мюрер, сижу у себя в лавке, как какой-нибудь бакалейщик Вот если бы можно было повернуть время вспять, знаете, кем бы я стал? — Неужели кондитером? — пошутил Лоренц. Амаду Канди залился звонким смехом. «Нравитесь вы мне», — с трудом выговорил он. «Причем оба. К вам, большой муравьед, это тоже относится». «Нет, друзья мои, не кондитерам Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы мне опять было лет десять, ходил бы я в школу, и красивая учительница убеждала бы меня, что я гений, я вместе с сотнями других детей со всего мира готовился бы к конкурсу юных художников, объявленному фондом Робинсона».